«Нам», — тут же поправился мужчина, — «даже вероятнее мне. Я ведь ответственен за тебя. Ты лишь моя тень, отражение моих мыслей, не более». «Рядом с вами мне нечего опасаться», — позволила себе небольшую иронию девушка, гадая, была ли первоначальная оговорка Де Леона случайной или намеренной именно так хозяин сделал вид будто не заметил сарказма в словах своей тени ешь еще неизвестно когда тебя накормит в следующий раз и накормит ли вообще мысленно завершила за него фразу девушка но возражать не стала с удовольствием положив себе полную тарелку тушеных овощей успевших остыть со времени завтрака Больше никто не разделил с ней трапезы. Делион отошел к окну, и там о чем-то напряженно задумался, уставившись невидящим взором на пейзаж за окном. Только губы иногда беззвучно шевелились, словно мужчина сейчас репетировал свою речь перед сбором. Нор же просто сидел рядом с девушкой и изредка на нее поглядывал, по всей видимости, абсолютно счастливые тем, что с ней все в порядке. Едва Эвелина отодвинула от себя пустую тарелку, как в дверь, повелительно постучались. «Войдите!» — крикнул Делеон. Его рука метнулась было к поясу, где ранее висел меч, но сразу же безжизненно поникла, не найдя оружия на привычном месте. Девушка совершенно не удивилась, когда увидела на пороге уже знакомого мужчину, который провожал ее после разговора с Глашатой. «Вас ждут», — сказал он. «Сбор начинается». Делеон скривил губы. Затем небрежно махнул рукой, подзывая к себе Эвелину. Нор тоже встал со своего места, но мужчина покачал головой, посмотрев на него. «Останешься тут», — холодно произнес он. «Тебе не место на подобных собраниях!» Но попытался запротестовать юноша, однако быстро сник под немигающим взглядом наставника. «Поверь мне!» — на удивление мягко сказал мужчина. «Ты ничего не потеряешь, пропустив это волнующее зрелище. Вероятно, даже приобретешь. Ты все равно узнаешь обо всем одним из первых. И потом...» Мне будет трудно объяснить присутствие младшей гончей в обход всех правил на сборе. Это лишь разозлит остальных. А у нас и так непростая ситуация. Понятно, — горестно понурил голову Нор. Я буду ждать. Делеон хотел еще что-то добавить, но покосился на невозмутимого провожатого, дожидающегося окончания их разговора, и промолчал. Действительно, — «Пора было уходить». Девушка едва поспевала за своим хозяином. Он размашисто шагал, так и не удосужившись накинуть на плечи плащ. Эвелина была даже рада этому, поскольку последовала примеру мужчины и не стала тепло одеваться, а столь быстрый темп ходьбы не давал ей замерзнуть. Впрочем, достаточно быстро показалась конечная цель их недолгой прогулки. Высокое каменное здание. Зимой темнеет рано, поэтому окна дома гостеприимно светились, но не магическим огнем. Видимо, в здешних краях свято чтили запрет на использование магии. Бывшая ученица императора невольно подумала, не даст ли данные обстоятельства преимущество ей в случае, если придется с боем прорываться со сбора. Но нет. Моментально эту безумную мысль пришлось отвергнуть. Безоружная против нескольких десятков старших гончих,